Тарзан от обезьян остался на том самом месте, где они оставили его. Со злой улыбкой на губах, поджидая врага, который он в этом не сомневался, сейчас бросится на него. Но снова воцарилась тишина, если не считать слабого намека на звук шагов босых ног, крадущихся откуда-то поблизости. Тогда Тарзан повернул и углубился в храм. Он переходил из комнаты в комнату, пока не попал в комнату, в которой ещё сохранилась одна толстая запертая дверь. Он опёрся об неё плечом, и в это время опять, почти рядом с ним раздался тот же вопль. Было очевидно, что этим воплем его предупреждают, чтобы он не осквернил этой особой комнаты. А может быть, именно в ней-то и лежат запасы сокровищ. Как бы то ни было, Раз странные невидимые охранители этого заколдованного места не хотели, чтобы он вошел именно в эту комнату, от этого желание Тарзана проникнуть туда утроилось. И хотя вопли повторялись неустанно, он надавливал дверь плечом до тех пор, пока она с треском не распахнулась, соскочив с петель. За ней был могильный мрак. Ни одного окна, через которое мог бы проникнуть хотя бы слабый луч света. А так как и в коридоре, куда открывалась дверь, была полутьма, то и распахнутая дверь не помогала. Нащупывая пол впереди рукояткой копья, Тарзан вступил во мрак. Вдруг дверь захлопнулась за ним, и в то же самое время со всех сторон потянулись к нему в темноте чьи-то руки. Человек-обезьяна боролся с дикой яростью, и геркулесовой силой. Но хотя он чувствовал, что удары его не попадают в пустою, хотя он запускал зубы в мягкое тело, каждый раз две новые руки появлялись вместо отброшенных. В конце концов, они потянули его вниз и медленно, численным превосходством одолели его. Потом они связали ему руки сзади и ноги загнули к спине, связав с руками Он так и не слышал ни одного звука, кроме тяжёлого дыхания своих врагов и шума битвы. Он не знал, что за существа захватили его в плен, и решил, что это люди, только потому, что они связали его. После этого они подняли его и то толкая, то волоча по земле вынесли из тёмной комнаты во внутренний дворик храма. Тут он увидел своих врагов. их было около сотни маленьких коренастых людей с большими бородами, которые закрывали часть лица и падали на волосатые груди. Густые волосы на голове начинались у самых бровей и падали на спину и плечи. Ноги у них были кривые, короткие и тяжёлые. Руки длинные и мускулистые. На поясницах у них были надеты шкуры леопардов и львов, и большие ожерелья из когтей этих самых животных свисали на грудь. Массивные обручи из самородного золота украшали руки и ноги. Вооружены они были тяжелыми, узловатыми дубинками, а на перевязях, составлявших их единственную одежду, висели ножи. Но то, что больше всего произвело впечатление на их пленника, это их белая кожа, не в оттенке белого. ни в чертах лица не было и намёка на негритянское происхождение а между тем низкие лбы злые маленькие близко сдвинутые глаза далеко не располагали в их пользу во время борьбы в тёмной комнате и пока не тащили тарзана на внутренний дворик не было произнесено ни единого звука но сейчас они перекидывались между собой односложными словами на совершенно незнакомом тарзановском языке Оставив человека-обезьяну на бетонном полу, они прошли один за другим на своих коротеньких ножках в другую часть храма, более отдалённую. Лёжа на спине, Тарзан увидел, что стены храма со всех сторон окружают маленький дворик, увлечало поднимавшийся вверх. Только на самом верху был виден маленький кусочек голубого неба. Да в одном месте, сквозь амбразуру, он увидел зелень, но не мог бы сказать, Росла ли она внутри храма или за его пределами. Кругом дворика, сверху донизу, шли ряды открытых галерей, и по временам пленник улавливал, что с этих галерей на него смотрят острые глазки, сверкающие из-за спустившихся на лицо волос. Человек-обезьяна осторожно попробовал крепость связывавших его уз, и хотя полной уверенности быть не могло, но ему показалось, что им не устоять перед его сильными мускулами, когда придет час вернуть себе свободу. Но он не решался испытать их, пока не стемнеет, так как чувствовал на себе стерегущие глаза. Он пролежал во дворе несколько часов, прежде чем первые лучи солнца стали проникать в этот колодец. Почти одновременно он услышал шлепание босых ног на галереях над ним и сейчас же увидел, что все они наполнились людьми, А в это время другие люди входили в двери. На одно мгновение все глаза обратились к полуденному солнцу, и вслед за этим люди на галереях и люди во дворе затянули в унисон на низких нотах какой-то гимн. Окружавшие Тарзана начали танцевать в такт торжественному пению. Они медленно кружились вокруг него, напоминая своими движениями неуклюжих ковыляющих медведей. Не глядя на него и не отрывая глаз от солнца. Минут 10 продолжали они монотонно шагать и петь. Потом внезапно все сразу, с поднятыми вверх дубинками, повернулись к своей жертве и, издавая страшный вой с дьявольскими гримасами, бросились на него. В этот самый момент, в середине кровожадной орды, вдруг появилась женская фигура с дубинкой, точно такой же, как у них, но сделанной из золота. и отогнала мужчин